Часть вторая, глава первая. Князь Сергей Павлович Дербетев родился за год до отмены крепостного права. Рано осиротел, воспитывался бездетным дядей в наследственной пылайхе. Дядя сидел на земле крепко. В сороковых, вдруг выйдя в отставку из-за какой-то темной истории, освободил всю деревню, на свои отстроил для крестьян новые дома и слыл там перед Богом заступником. Был строг, но справедлив, насаждал воинское подчинение, признавал лишь власть монарха до да царя небесного. Уездное и губернское начальство не жаловал, они его и не теребили. Приказчик был у него брит до да синевы, носил большие завитые усы, остальное велось по-русски просто и не сказать, чтобы очень экономно. Потуги к скаредничанию выводили дядю из себя, как и упорное нежелание Сереженьки глядеть в сторону кадетского корпуса. Преданным выпускником Коева был его суровый на вид опекун. Сереженька больше мечтал, никак не умел ступать в ногу, освоил верховую езду на смирной веслоухой психии, но блеск стали и запах пороха вызывали в его душе ропот и тихое, но упорное сопротивление. Женщин он сторонился с молодых ногтей, Зато читал усердно писания, всяческие книги из библиотеки родственника и, в конце концов, выпросил разрешение поступить в Дерпт. Окончив там университет со степенью кандидата, скромно проработал в департаменте Герольди, в 50 лет вышел в отставку в чине статского советника, имея несколько обычных для своего возраста орденов. Женился на последнем году службы и увез молодую супругу в Пылайху. Зажили они попервой мирно и спокойно. Отставной чиновник принял из рук больного старика бразды правления, все оставил как было, а через год, схоронив любимого дядю, не осмелился вводить свой порядок уже из уважения к его памяти. Дела шли, дохода не хватало. Отстроенные полвека назад избы ветшали. Крестьяне, как водится, роптали, но не шибко. Угар первой революции их не захватил. Привычка уважать благодетеля дядю перекинулась на тихого и нежадного племянника. Молодая хозяйка одаривала деревенскую ребятню конфетками, улыбаясь прямо в лицо, тая в глубине больших темных глаз странную печаль. Князь Сергей всегда давал хлебушка в долг и, коли на коленях повиниться, долги чаще всего прощал, чем пользовались умело, бесприказной, ослепляющий рассудок алчности». Через год с небольшим супруга вдруг взбрыкнула. Сбежала от тоскливого покоя к соседу, обрусевшему и экстравагантному французу, губернскому адвокату и капиталисту, имевшему управляющим Остзейского немца и эстонца маслобоя. Винокуренный заводик, устроенный в долг, крепкое племенное хозяйство в высоких цементного пола коровниках и задумчивый пруд с плавучей беседкой под живописной меловой горой. Стареющий князь Сергей за женой не бегал, принял как есть, замкнулся, делить теперь время между комнатой и церковью. Отец Паисий и кучер Гришата, наделенный функцией Милаке и мажордома заменили утраченную семью. Хозяйство пошло самотеком. Он засел писать книжку и к 12 к столетнему юбилею войны с Бонапартом, закончил, издал за свой счет и даже поднес специально ософьянинный экземпляр государю-императору, за что сподобился чина камергера и маленького золотого ключика на парадный мундир. Дальняя, но знатная петербургская родня толкнула на сей шаг почти насильно, пытаясь вытянуть заскучавшего князя из добровольного заточения. Но он не изменил принципам, укатил тотчас в Пылаюху, жил там. Правда, принял деятельное участие в земстве, многим помог, многих продвинул, многих поддержал, сам по-прежнему, довольствуюсь малым, разве только стал аккуратно проверять за старостые счета, что, впрочем, денег не прибавило. В 914 крестьянские жиганы сорвали зло на французском капиталисте, подстерегли в цветнике, разворотили грудь эксплуататора кабани и кортечью и скрылись, как сказывали, в самой Москве, где искать их было, что ветра в поле. Надвигались времена. За французом скрылись срочные долги и немалые, в том числе постыдные карточные. Судьба была немилосердна к перебежчице, отпустив несколько сладких лет счастья во французско-русском раю. Пометавшись в осиротелых комнатах, она решилась на сдачу. Сердечное покаяние князь Сергей принял радостно, продал Щебетова банку, расплатился с кредиторами, отправился один на долгое богомолье в Новый Афон, и, вернувшись, свершил чудо. В пятнадцатом родился у Дербетевых первенец Павлуша. Больше, правда, Бог детей не послал. До революции дожили в полном согласии, мальчик примирил их, перечеркнул все злое. Красные орудовали сперва в городах. Когда же добрались до Пылайхи, Сергей Павлович собрал сход, поклонился мужикам, произнес речь. Он всегда знал, что земля-сеятелю просил одного оставить в имении на правах управляющего. Сходка прослезилась, ответ накланялась, утвердила бывшего барина в должности. Сказался даваемый взаймы хлебушек. Все текло по старинке. О приезде комиссаров упреждали заранее. Тогда барин выходил в сад, брал лопату, либо грабли, и все время инспектирование простаивал, изображая усердный труд. Когда же в соседнем поместье арестовали бывших тиранов дворян и, не довезя до города, самовольничев стрельнули все семейство во овраге, Сергей Павлович после долгих молитв отправил жену с сыночком и верным Гришатой кучером в Москву. Гришата вернулся и доложил, что пристроил их надежно. Князь облегченно вздохнул. Но время сорвалось с цепи. Дом, службы, все, что имелось, отобрали под нужды коммуны. Роптать было невыгодно. Князь прибился к церкви, собирающий еще медики с окрестных богомольцев, Проживал в сторожке, пел на клиросе. Ноча мне, дабы не зря есть хлеб, обходил храм со старым охотничьим ружьем. Он сгорбился, побелел, как лун, обрел шаркающую походку доходяги и клочковатую бороду юродивого. В свои шестьдесят выглядел на все девяносто. Подшитые толстой кожей валенки, неснимаемые и летом заспанное пальто прибавляли неотмотанных годков. Москва молчала, сам туда писем не писал. Авторитет его среди деревенских стремительно падал. Кажется, ему не было до того никакого дела, служил богу службу, старался, ходил неизменно ночами, кругом ограды, начал прибарматывать поднос Сперва его сторонились из застенчивости, вскоре стали обходить из неприязни. Поднялись слухи. Видали, как князь тоскливо глядел на луну, словно выражил, а однажды приметили в сильный ветер в тошнотное... Волнолуние последний пьяница Киселев клялся, что видел князя, наставляющего ружье невесть куда в серую пустоту, темноту голого луга. Рехнутого перестали жалеть даже сердобольные бабки, только поп и верные Гришата еще цацкались с ним, кормили, напоминали сходить в баню, и Гришкина жена безропотно обстирывала бывшего барина. Его же тянуло в ночь, здесь находил уединение и, кажется, отдых. В зависимости от погоды бывал тих или неспокоен, но шел в свой обход, словно оберегал, ставшее ничьим на глазах скудеющее хозяйство. В январе 21-го, как отголосок Тамбовского восстания, шевельнулось на миг крестьянское недовольство и в Пылайхе, но быстро было утоптано сапогом, обезьязычено приказом и прикладом. Князь сник, пол зимы пролежал не вставая, батюшка готовился читать отходную. Но в марте, с тылым и холодным, с обильными снегами, Сергей Павлович поднялся, упрямо отклонив уговоры, завернулся в пальто, накинул ружье на плечо, возобновил стороженье. Теперь в церковь уже не ходил, сил доставал только на ночные дежурства. Поп простил, перестал вмешиваться в его судьбу. Как он замерз, почему не сумел отворить присыпанную снежком дверь в коморку, ведь вроде не разбил его паралич, Руки и ноги не изяблись, но гнулись, ходили. Осталось непонятным. плешивый и смиренный дьячок обнаружил князя утром, привалившимся к дверному косяку, синего, стучащего зубами, онемевшего от холода. Внесли в батюшкин дом, обмыли в полуостывшей бане, протерли самогонкой, но безуспешно. Сергей Палыч начал кончаться. Принял соборование и в полубреду, прошептал что-то священнику неразборчиво, всклонившееся над постелью ухо, а после впал в забытье. Мелко стучал ногами, под одеялом хрипел, жаловался на какую-то нечисть, мерещившуюся в чуду поповской избы, как напроказивший школьник закрывал ладошкой лицо, прятал под простыней шею, у словом, обезумел в конец, умер тяжело, задохнулся, словно кляп заглотил. Князя отпели, срочно, скомкано как-то похоронили в семейном склепе, От попади видно, с кого больше спросить, прознали, что задушил его упырь. Поднялся ропот, вспомнили легенду. Пришли скопом к священнику, прося осинового кола, но спокойный и выдержанный всегда отец Паисий вдруг посуровил и отчитал дурагонов гневно и решительно. Как уж водится, видали на могиле белогорлую собаку, большую и драную. Тот же брехун Киселев божился, что задние ее лапы Бежали коленками вперед. Кабы кто другой, а как Киселев немного поуспокоились, Этому вечно мнилось невообразимое Посудачили, да забыли, время не способствовало воспоминаниям. Жену князя известил письмом верной Гришата, Но ответа не случилось, да и саму княгиню с сыночком больше в пылаехе не видели. Так дожили до раскулачивания. Тут уж ветрил задул, закрутил, замесил, да и посметал прочь. Схоронившиеся за кочкой закусили языки, забыли все, что и помнили, по наехавшим новожилам было не до сказок. Папа Паисия вместе с болтливой попадьей, детишками и пришивым дичком цап царапнули в первый заход. Церковь стояла пустая, пограбленная, ветер гулял в побитых под окнах. Яркими утрами на колокольне любились голуби, «Сладко, гортанно, гулюкали, клепали потомство».